При упоминании Лидии Род Блейдена захлопнулся, как капкан, а глаза дрогнули под пристальным взглядом Мэшера. «Она... она меня узнала. В офисе Дейли Мэл, когда я искал новые данные. Я пытался выяснить, где скрываются другие вампиры. Это было необходимо, а она читала мои статьи. Она уже знала, что искать следует врача». Она предупредила меня, чтобы я был готов поверить в вампиров как медицинский феномен. А Денис сказал, что видел ее в Лондоне, когда выслеживал кальварова птенца. Он не последовал за ней тогда, но когда она пришла разнюхивать сюда, Денни схватил ее. Блейден издал каркающий смех: «Девчонка школьница, а соображает получше многих из нас. Она сразу поняла, что я сделал. «Вы сотворили искусственного вампира». Это было утверждение, а не вопрос. И Блейден только выдохнул, как бы почувствовав облегчение, что таить это больше не надо. Я не ставил себе такой цели. Голос его был утомленным, почти умоляющим. Клянусь, не ставил. «Вы же знаете, Джеймс?» «Конечно, вы знаете». что война с Германией и ее союзниками – это только вопрос времени. Кайзер лезет в драку. «О, да, до меня доходили слухи, где и как вы проводите свои долгие каникулы. Вы знаете положение дел, так что нечего изображать из себя праведника, если сами занимались тем же самым, что и я, только на свой манер». Я осмелюсь предположить, что на вашей совести куда больше 24 жизней, и это в лучшем случае. Блейден передохнул, вертя в пальцах стакан до половины наполненной бренди. Вы знаете, а может быть и нет, что кроме моей основной работы с вирусами, я еще интересовался физическими причинами так называемых психических феноменов. Со временем, И я в это верю вместе с Петеркином и Фрейборгом. Носителей таких способностей можно будет выводить искусственно. Одному Богу известно, скольких медиумов и столовращателей я проверил за эти годы. И я пришел к выводу, что определенные изменения химии мозга приводят к обострению чувств, проявлениям экстрасенсорики, невероятной способности подчинять разум другого человека. Теперь вы можете понять, насколько сейчас важно овладеть всем этим. Вы работали на Intelligent Service, Джеймс. Представьте себе, что способен сделать корпус таких людей, целиком и полностью преданных Англии, в этой надвигающейся войне. Сомневаюсь, что такой фактор не показался бы вам важным. А потом Деннис познакомил меня с Валентином Кальваром. Сам он вышел на него через общую знакомую, которую вы потом убили. «Да перестаньте вы, Джеймс!» – нетерпеливо вскричал Блейдом. «Женщина ее класса! Да я поклясся готов, что смерть Альберта Уэстморленда целиком на ее совести!» Недаром же его родственники подкупили врача, чтобы тот удостоверил гибель в транспортном происшествии. Кроме того, к тому времени у нас просто не осталось других адресов. Ее кровь была мне необходима для проведения опытов, а Денису, чтобы просто остаться в живых. «Так вы, стало быть, знали, что Кальвар – вампир?» «О да, он не делал из этого секрета». Казалось, ему доставляло удовольствие наблюдать мое изумление, когда он справлялся с труднейшими тестами, которые я предлагал ему. Он наслаждался своей властью. А Денис был очарован. Нет, клянусь вам, не злом, присущим Кальвару, а его способностями. Кальвар тоже был к нам привязан, но, осмелюсь предположить, преследовал при этом свои цели. Он позволил мне взять образцы его крови, причем довольно значительное количество, чтобы я попытался изолировать факторы, влияющие на работу психических центров мозга, от факторов, вызывающих мутации клеток, ведущие к повышенной светочувствительности псевдоплоти и необходимости питаться лишь кровью живых существ. И я бы добился успеха, может быть, Даже смог бы изменить способности Кальвара. Я знаю, смог бы. Ничего бы вы не смогли. Эшер смотрел на неуклюжее, злобно глядящее существо возле двери, уже догадываясь, как это все произошло. Жалость и отвращение смешались в нем, как вкус крови и бренди у него во рту. Если верить самим вампирам, их способности усиливаются тем, что они, образно выражаясь, пьют агонию своих жертв, а без этого их способности слабеют. «Вздор!» — резко сказал Блэйдон. «Этого не может быть. Приведите хотя бы один довод. Да и потом, что об этом могут знать вампиры? Они безграмотны, и Кальвар никогда не упоминал. Вряд ли Кальвар хоть раз надолго прекращал убивать людей, чтобы проверить это на опыте». Тутэшер подумал, что Исидра и Антея просто были вынуждены это проверить и вряд ли бы согласились повторить такой опыт. Кальвар рвался к власти. Он сообщал вам только то, что считал для этой цели необходимым. «Уверен, все не так», – Блейден упрямо затряс головой, раздосадованный одним только предположением, что старался зря и был, по сути дела, одурачен Кальваром. Психические феномены всегда имеют физические причины. Это могут быть неизвестные микроорганизмы или изменения химии мозга. Во всяком случае, я выделил весьма многообещающую сыворотку. Я... я сделал ошибку, рассказав о ней Денису. Он потребовал, чтобы я провел опыт на нем. Я, естественно, отказался... «И естественно», – сухо сказал Эшер, – «Деннис взломал вашу лабораторию и ввел себе сыворотку сам». «Между прочим», – с горечью подумал он, – «очень похоже на Денниса». «Подлинный книжный герой, подлинный Секстон Блейк, которому ничего не стоит осушить графин неизвестного зелья и увидеть в пророческих галлюцинациях зреющий заговор». «Бедный Деннис!» «Бедный, глупый Деннис!» Глаза Дениса сузились недобро, словно он, подобно брату Антонию, сумел прочесть мысли Эшера. «Что бы ты там раньше не делал, проговорил он почти нечленораздельно и так низко, словно у него были повреждены связки. Ты уютно устроился потом со своими учеными занятиями, предоставив рисковать другим. Но что ты будешь делать?» когда эти проклятые колбасники вынудят нас воевать. Что ты ей наврал про меня? Что ты ей сказал такого? Почему она предпочла хитрого старика тому, кто действительно любил бы ее и защищал? Ты позволил ей делать твою работу. Ты втянул ее в опасность. Да я бы никогда не разрешил ей явиться в Лондон. «И не предупредил бы ее о грозящей опасности в Оксфорде?» – подумал Эшер. «Сказал бы, что это не ее дело?» Насколько он знал Лидию, это был самый верный способ вергнуть ее в куда более опасные приключения, да еще и без понимания происходящего. Деннис шагнул вперед, воздев руки. Рукава сдвинулись, и Эшер теперь мог видеть выглядывающую из-под бинтов черно-зеленую плоть. словно расползающееся по снежной белой коже пятно грязи. «Я был здоров, пока ты не сделал это», — низко проговорил Деннис. «Мне доставит огромное удовольствие высосать тебя, как мандариновую дольку». И он исчез. Дрогнувшим голосом Блейден произнес. «Нет, он не был». «Я имею в виду «здоров». Его состояние ухудшалось. Просто инфекция, внесенная серебром, ускорила процесс. Я не смог выделить этот фактор. Я уже говорил, вакцина была далека от совершенства. И ему нужна кровь вампиров. Как обычным вампирам нужна кровь людей. Ему казалось, что это приостановит болезнь. Тогда он убил Кальвара. Я был рассержен. Кальвар мог нам очень пригодиться. Но Дениса обуяла жажда. Обострившиеся возможности вводили его в заблуждение, сводили с ума, да и сейчас тоже, в определенной степени. Я был поставлен перед фактом. Эшер хотел бы знать, пытался ли Кальвару резонить Денниса на своем чердаке в Ламбете, как самому Эшеру удалось урезонить когда-то забияку Джо Дэвиса. Блейден вновь облизал пересохшие губы и бросил быстрый нервный взгляд через плечо на закрытую дверь. После этого мы обыскали комнату Кальвара. Нам нужны были его заметки о других вампирах. Деннис знал кое-что об охотничьих местах Лотты, и следил за ней, пока не вышел на особняк Хаммер-Смита на Хафф-Мун-Стрит. Я ходил вместе с ним, так как отчаянно нуждался в крови вампиров, не только ради моей вакцины, но и ради лекарства для Дениса. В идеале мне нужен был здоровый вампир, но это, можно сказать, невыполнимая задача. Поэтому приходилось уничтожать тела, чтобы другие не заподозрили истинного положения дел и не спрятались. Я набирал крови сколько мог. А Деннис выпивал остальное?» Дрожащими руками Эшер разобрал из рок-блейда на стакан с бренди и осушил его. Золотой жар, обдавший его, напомнил, что после сэндвича, купленного на выходе из полицейского участка в Чаренкросс, у него и маковой росинки во рту не было. «Ему это было необходимо», – настаивал Блейден. Потом несколько раздраженно добавил. «Все убитые сами были убийцами. Убийцами на протяжении столетий, я бы сказал. Китайцы и, как их назвали газеты, молодые и особы, тоже?» «Он боролся за свою жизнь. Да, людей трогать не стоило. Это тут же попало в газеты». «Стоит такому повториться, и охота пойдет уже за нами». Я говорил ему об этом после Манчестера. Сколько бы человек он ни убил, она приносит лишь весьма краткое облегчение. «Я полагаю», – начал Эшер и приподнялся, опираясь на гроб. Он понимал, что глупо выражать возмущение человеку, явно балансирующему на грани безумия. Но устоять перед искушением не смог и продолжил. «Он, видимо, и дальше намерен делать, что хочет и что ему нужно, как вы изволили недавно выразиться». Блейден выпрямился, сжимая трясущиеся кулаки. Нездоровый румянец вспыхнул на скулах. «Мне жаль, что вы так об этом думаете». С трудом проговорил он, словно не сразу вспомнил, что следует сказать в таком случае. «Данный момент вовсе не требуется людской крови, да и вообще не требуется. Теперь крови вампиров хватит и на то, чтобы поддержать силы Денниса, и на мои эксперименты с антивирусом». «Деннис убьет его, как только вы отвернетесь», – тихо сказал Эшер. «Вам ведь придется уснуть рано или поздно. И если Денисом снова овладеет жажда...» «Нет», — сказал Блейден. «Я контролирую его. Я всегда мог это делать. Да и нет уже никакой проблемы. Видите ли, теперь у меня есть вампир, и он может делать других вампиров. Сколько нам с Денисом понадобится. И, боюсь, Джеймс, вы будете первым».